В памяти Льва Моисеевича Квитко жили эпичальные воспоминания о жестоких, как он подчеркивал, и насильственных попытках сионистов втянуть с помощью еврейского нэпманства еврейскую молодежь Украины в махрово-сионистскую молодежную организацию Маккаби, проводившую свою националистическую деятельность врожденную коммунистическими идеям деятельность под заветным флагом спортивного союза стренялся якобы только к физической закалке молодёжи. Кстати, филиалы Маккаби, руководимые израильским центром этой организации, и поныне действуют в странах Запада под эгидой управляемых сионистами еврейских общин. Взглянувшись з действиями сегодняшних маккабистов в Чикаго, Брюсселе, Амстердаме, Мехико, Западном Берлине, я воочию убеждался, до чего же схожи их грязные дела с тем, что творили их предшественники на Украине. Вот какая симптоматичная получается цепочка из трёх звеньев. В 20-е годы кобисты представляли основные кадры еврейской жандармерии, созданные сионистами при войсках головного атамана Самостины Украины Погромщика Петлюры. Создана была эта жандармерия под смехотворным предлогом защиты еврейского населения от петлюровских же погромов. В пору фашистского нашествия Многие питонцы Макаби пошли служить, вооружившись под протекторатом Гестапо, еврейские полицейские отряды на территории гетто Львова, Черновиц, Проскурова, Кременчуга. Это о них, молодых предателях, рассказывал осуждённый советским судом гестаповец Пётр Христиан Краузе моему другу и земляку известному советскому писателю Владимиру Беляеву. Если бы у нас в Гестапо не действовали агенты из числа попавших в гетто сионистов, ни когда бы не смогли мы поймать и уничтожить такое количество евреев, живущих по фальшивым документам и под чужими фамилиями. Мы выпускали агентов на волю, они бродили по улицам, А за ними шли наши сотрудники. Опознавая евреев, агенты подавали условный знак, и тогда в дело вступали мои чифстые сотрудники. В полной мере проявили халуизский раж и притянули немало зла еврейской бедноте Львова в кабинеты полиции из Юдиси Орднункленберг. Они поработили евреев не имевших валюты и ценностей, чтобы откупиться от гестаповцев или хотя бы раздобыть свидетельство об угодной оккупантам работе. Когда же в начале 1942 года гестапо потребовало от Юденрата, действовавшего под эгидой гитлеровцев и сионистского еврейского совета, выдачи первых обреченных на смерть жертв, Сионистские предатели отобрали около 6000 самых неимущих, самых бедных, а зачастую попросту нищих евреев. Мало того, в выстреблении отобранных Йудан Ратом бедняков участвовали макабистские молодчики из Йудиси Ордунг. Мене, макабисты в западных странах либо примыкают к террористическим бандам Кахановского толка, либо блокируются с самыми реакционными, стало быть, и антисемитскими молодёжными организациями пранацистского направления. Ведь сионистские воспитатели неустанно внушают им, что антисемитизм является существенным питательным источником сионизма, что антисемитизм Испытанное средство понуждения еврейских, трудящихся к эвакуации на землю отцов. А в Израиле они последовательно военизируют свои спортивные клубы. Такова она, многолетняя макабистская эстафета».